Первый на одеревеневших ногах переступила порог миссис Сайп. Глаза ее горели, руки были грубо вывернуты в локтях, пальцы судорожно сжались, словно она хотела за что-то ухватиться. В спину ей упирался один из небольших револьверов Кэрол Донован, крепко зажатый в маленькой безжалостной руке. Последним вошел Меддр. Он был пьян. Поэтому смелый и раскрасневшийся, осветоневший, он наставил свой смит и вессон на меня и криво усмехнулся. Девушка оттолкнула миссис Сайп в сторону. Пожилая женщина споткнулась, отлетела в угол и с безумным взглядом опустилась на колени. Сайп вытращил глаза на Карл. Он был глубоко потрясен, ибо видел перед собой девушку, юную, красивую девушку. С таким противником ему еще не приходилось встречаться, его запал угас. Если бы в комнату вошли мужчины, он бы их изрешетил из своего кольта. Маленькая, темноволосая белолицая девушка холодно взглянула на него и резким ледяным голосом приказала — Ну-ка, папочка, бросай свой пугач. Спокойно, не суетись. Сайп медленно наклонился, не спуская с нее глаз. Потом положил свой огромный, как у пионеров Дикого Запада, кольт на пол. — А теперь отбрось его ногой, папочка. Сайп отбросил кольт, и он отлетел на середину комнаты. Вот так оно будет лучше, старичок. Раш, посмотри за ним, пока я отберу игрушку у легавого. Два револьвера повернулись в мою сторону, и тяжелый взгляд серых глаз девушки остановился на мне. Меддер сделал несколько шагов к сайпу и нацелил ему на грудь свой Смит и Вессон. Девушка улыбнулась, но приятной ее улыбку я бы не назвал. — Так вот, выходит, какой ты умный, да? Все время высовываешься. Да? Но ты дал маху, фараон. Даже не ощупал, как следует своего худенького дружка, а у него в ботинке была небольшая карта. Мне она не нужна, спокойно сказал я и улыбнулся ей. Я старался улыбаться как можно приветливее. И по миссис Сайп двигалась на коленках по полу, и каждое движение приближало ее к кольту Сайпа. — Ну, а теперь с тобой покончено, с тобой и твоей очаровательной улыбкой. Ну-ка, подними клишни и не опускай, пока я не получу твоего пугача кверху, мистер. В девушке было пять футов два дюйма. И весила она около ста двадцати фунтов. В общем, девушка, да и только. А у меня рост шесть и одиннадцать с половиной, и вешу я сто девяносто пять фунтов. Поэтому я поднял руки и саданул ей в челюсть. Ну, наверное, это было с моей стороны безумие, но я уже не мог терпеть дуэт. Донован Меддер, мне аста чертели их, револьверы, похвальба и угрозы. Поэтому-то я и заехал ей по зубам. Она отлетела на ярд, и ее игрушка выстрелила. Пуля обожгла мне ребра. Девушка начала падать. Падала она долго, словно в замедленном кадре. В этом было что-то неестественное. Миссис Сайп схватила кольт и выстрелила ей в спину. Меддер мгновенно крутанулся, а сайп метнулся к нему. Меддер отскочил, что-то крикнул и снова взял Сайпа на мушку. Сайп замер, словно окаменел, и широкая, безумная усмешка снова расплылась на его осунувшемся лице. Пуля, выпущенная из Кольта, толкнула девушку вперед с такой силой. Словно порывистый ветер грохнул дверью. В воздухе мелькнула синяя одежда, и что-то ударило меня в грудь, то была ее голова. Какое-то мгновение я еще видел ее лицо, когда она падала, странное, совсем незнакомое лицо. А потом девушка превратилась в маленькую, бесформенную кучку у моих ног уже не живую. И что-то красное вытекало из-под нее, а сзади стояла высокая, спокойная женщина, и из сжатого обеими руками кольта вился дымок. Неддер дважды выстрелил в Сайпа. Все еще улыбаясь, Сайп дернулся вперед и ударился о край стола. Сиреневая жидкость Который он смазывал своих рыбок теперь залила его самого когда старик падал меддер выстрелил в него еще раз я выхватил свой люгер и выстрелил Меддуру в самое больное как мне казалось место так чтобы только его не убить под коленку он грохнулся на пол так словно зацепился за скрытую проволоку я надел на него наручники еще до того как он начал стонать Я поотбрасывал ногой револьверы, валявшиеся на полу. Подошел к миссис Сайп и взял из ее рук большой кольт. Какое-то время в комнате стояла тишина. Тонкие струйки дыма, грязно-серые, бледные, на фоне полуденного солнца, подымались к окну в потолке. Я слыхал, как вдали шумел прибой. Потом. Где-то рядом раздался звук, похожий на свист. То был Сайп. Он хотел что-то сказать. Жена подползла к нему, все еще на коленках, и замерла рядом. Кровавая пена выступила на его губах. Он через силу хлопал глазами, стараясь прийти в сознание, миссис Сайп улыбнулась мужу. Слабым голосом он просвистел телескопы хетти телескопы потом шея его ослабела улыбка на лице растаяла голова отвернулась на голом полу в сторону я вышел из комнаты и прикрыл за собой дверь Из ноги Меддора медленно сочилась кровь, но опасность его жизни не угрожала. Пока я туго перевязывал носовым платком его колено, он смотрел на меня безумными от страха глазами. У него, видимо, было повреждено сухожилие и расколота коленная чашечка. Когда его поведут вешать, он, наверное, сильно будет хромать. Я сошел вниз. Постоял на веранде, глянул на две машины перед домом, потом перевел взгляд на причалы у подножия холма. Сказать, где стреляли, мог бы только тот, кто проходил мимо дома. Но, как видно, никто ничего не заметил. В лесах вокруг ведь тоже стреляют. Я возвратился в дом, посмотрел на допотопный телефон, висевший на стене в гостиной, но звонить не стал, что-то беспокоило меня. Я закурил, выглянул в окно, и вдруг какой-то потусторонний голос шепнул мне прямо в ухо. «Телескопы! Хетти, Телескопы!» Я снова поднялся наверх в комнату с аквариумами. Меддор уже стонал протяжно, с хрипом. Но что мне за дело до такого дышу как Меддор? Девушка была мертва. Ни один из аквариумов не пострадал. Рыбки мирно плавали в зеленоватой воде, спокойные и невозмутимые. К Меддору они тоже были безразличны аквариум галлонов на десять с черными китайскими телескопами стоял в углу. Плавало там четыре рыбки, такие большие, дюйма по четыре длиной, угольно-черного цвета. Две из них хватали на поверхности кислород, две другие лениво помахивали плавниками у самого дна. Рыбки были толстые, с пышными хвостами и высокими спинными плавниками, а когда они... Поворачивались ко мне головой, выпученные глаза делали их похожими на жаб. Я наблюдал, как они тычутся мордами в зелень, который зарос аквариум. Несколько красных озерных улиток чистили стекло. Две рыбки на дне выглядели толще и ленивее, чем те, что плавали на поверхности. Интересно, почему? Между двумя аквариумами лежал сачок с длинной ручкой. Я запустил его в аквариум, поймал одного из телескопов и осмотрел в сетке его серебристое брюхо. На нем был рубец, который напоминал хирургический шов. Я ощупал то место и выявил под ним твердую шишку. Потом я достался одна еще одного телескопа, такой же самый шов, точно такая же твердая шишка. Тогда я выловил одну из рыбок, хватавших воздух на поверхности, ни шва, ни твердой круглой шишки, и поймать этого телескопа оказалось труднее, чем двух предыдущих. Я выпустил его назад в аквариум. Меня заинтересовали только два первых. Я люблю золотых рыбок, как и остальные люди. Но дело — это дело, а преступление — это преступление. Я снял пальто, засучил рукава и взял со стола лезвие, оклеенные с одной стороны Грязное. Это была работа. На нее ушло минут пять. И вот они, у меня на ладони, по три четверти дюйма в диаметре. Идеально круглые, молочно-белые. Они сияли тем внутренним светом, какого не увидишь ни у одного другого камня. Это были линдеровы жемчужины. Я прополоскал их, завернул в носовой платок, отвернул рукава и надел пиджак. Потом посмотрел на Меддра, на его измученные болью и страхом глаза, на покрытое потом лицо, чихать мне было на Меддра. Это был убийца. Он истязал людей. Я вышел из комнаты. Дверь в спальню все еще была закрыта. Я спустился вниз, покрутил ручку телефонного аппарата на стене. — Я звоню из дома Уоллиса в Эстпорте, — сказал я. — Здесь что-то случилось. Нам нужен доктор, и следует прислать сюда полицию. Вы можете нам помочь? Девушка ответила. — Я попробую найти вам врача, мистер Олес. Правда, на это уйдет время. В Вестпорте есть участковый полисмен вызвать. — Пожалуй, вызовите, — сказал я и повесил трубку. Все-таки телефонная связь в сельской местности имеет свои преимущества. Я закурил еще одну сигарету и сел в скрипучее кресло-качалку на веранде. Вскоре послышали шаги. И из дома вышла миссис Сайп. Какое-то мгновение она постояла, осматривая подножие холма. Потом уселась в другое кресло. Ее сухие глаза неотрывно смотрели на меня. «Думаю, вы детектив», — медленно и неуверенно высказала она предположение. — Да, я представляю компанию, которая страховала линдеровы жемчужины. Женщина отвернулась и посмотрела вдаль. — Я думала, что тут он обретет покой, — проговорила она, — что никто его уже не будет беспокоить, что это место станет как бы приютом. Не надо было ему оставлять у себя эти жемчужины. Миссис сайп повернула ко мне голову, на этот раз очень быстро. Сначала ее лицо ничего не выражало, но потом на нем отразился испуг. Я полез в карман, достал носовой платочек и развернул его у себя на ладони. Они лежали вместе на белом полотне. Двести тысяч. Причина стольких убийств. Он мог бы иметь свое прибежище, — сказал я. Никто не хотел отбирать у него это прибежище, но ему же было мало. Она молча, неотрывно смотрела на жемчужины. Потом ее губы дернулись, голос стал хриплым. «Бедный Уолли!» сказала она ведь вы все таки нашли их а знаете вы очень умный он убил десятки рыб прежде чем этому научился она подняла на меня взгляд в ее глазах светилось изумление мне эта идея не нравилась никогда сказала она помните древнюю библейскую притчу про козла отпущения я покачал головой это было животное на которое положили человеческие грехи а потом прогнали его в пустыню золотые рыбки оказались с тем козлом отпущения миссис сайп улыбнулась мне но я не ответил ей улыбкой потом она все еще улыбаясь начала рассказывать. Понимаете, у него были когда-то жемчужины настоящие. И то, что он пережил, делало его, как ему казалось, полноправным их владельцем. Но даже если бы он нашел их вновь, то не нашел бы от них никакой прибыли. Наверное, пока он сидел в тюрьме, приметы, по которым он мог бы их отыскать, Изменились, и ему так и не посчастливилось найти те места в Айдахо, где он их закопал. Казалось, чей-то ледяной палец водил по моей спине вверх-вниз. Я открыл рот и услыхал, будто чужой голос. «Что — Что? Миссис Сай протянула руку и коснулась пальцем одной из жемчужин я все еще держал их на ладони так словно это была палочка прибитая к стене и тогда он достал себе эти продолжала она в сетли они пустые наполненные белым воском я забыла как называется этот способ они имеют очень красивый вид правда я никогда не видела Настоящих жемчужин. — Зачем были они нужны ему? — хрипло спросил я. — Неужели вы не понимаете? Ведь это был его грех. Он хотел спрятать его в пустыне, в этой пустыне. Он спрятал их в рыбках. И знаете... Она снова наклонилась ко мне, и глаза ее засияли. Потом очень медленно и очень серьезно добавила ⁇ Иногда мне кажется, что в конце концов, может в прошлом году или раньше, он и в самом деле поверил, будто прячет настоящие жемчужины. Это вам о чем-то говорит? ⁇ Я опустил глаза на свои жемчужины. Моя рука медленно сжала носовой платочек. — Миссис Сайп, я простой человек, — сказал я. Боюсь, что понять идею с козлом отпущения мне будет немного трудно. Думаю, он просто силился сам себя обмануть, как всякий человек, который много в жизни проиграл. Женщина снова улыбнулась. Когда она улыбалась, то казалась красивой. Потом как-то непринужденно пожала плечами. — Конечно, у вас складывается такое впечатление. А вот я... — она развела руками. — А, впрочем, какое это имеет теперь значение? Можно мне сохранить их на память? «Сберечь на память, ну, эти, липовые жемчужины, ведь вы...» Я поднялся. Старый спортивный форт без крыжи карабкался на холм. У мужчины за рулем сияла на груди большая звезда. Шум мотора напоминал урчание старого лысого шимпанзе. Миссис Сайп стояла с полуоткрытой ладонью. И жалобно, умоляюще смотрела на меня. Я улыбнулся ей неожиданно зло. Что и говорить. Хорошо ж вы сыграли свою роль, бросил я. А я, черт возьми, чуть не поверил. У меня шмороз по коже было пошел. Вот так, Леди. Да вы сами помогли мне. Вам не очень идет слово «липовые», и кольтом вы владеете искусно, и жалости не знаете. Да и последние слова Сайпа были уж слишком странные. Телескопы, Хэтти, телескопы. Он бы не тревожился, если б камни были фальшивые. Да и не такой уж он глупый, чтобы столько морочить себе голову. Какое-то мгновение ее лицо ничего не выражало. Но недолго в ее взгляде промелькнуло что-то ужасное. Она вытянула губы и плюнула в меня, а потом бросилась в дом и стукнула за собой дверью. Я спрятал свои будущие двадцать пять тысяч в карман жилета. Следовательно, двенадцать с половиной тысяч мне и столько же Кейти Хорн. Представляю себе ее глаза, когда я принесу ей чек. Она положит его в банк и будет ждать, когда ее Джонни выпустят под залог. Спортивный форт остановился за двумя другими машинами. Мужчина за рулем сплюнул в сторону, взял машину на ручной тормоз и, не открывая дверцы, выскочил из машины. Это был большой мужчина в рубашке с короткими рукавами. Я отправился по лестнице вниз, ему навстречу.